Комната поплыла перед глазами Корделии. Она схватила шпагу трость, отстрелила ножны в лицо охраннику и со всей силы рубанула по правому запястью Фардариана. Тот взвыл, хлынула кровь, нейробластер отлетел далеко в сторону. Друшникова уже бросилась за первым нейробластером, брошенным оруженосцем. Батари покончил с ближайшей жертвой смертоносным ударом в горло. Корделия, метнувшись вперед, захлопнула дверь в коридор перед носом охранников. Жужжа отрикошетили от стен разряды парализатора. Потом трижды подряд сверкнула голубая молния и Друшникова покончила с последним из солдат Фордариана. «Хватай его!» — завопило Корделия сержанту. Трясущийся Фордариан, зажимающий левой рукой полуотрубленную правую, был не в состоянии достойно сопротивляться, хотя он брыкался и орал. Льющаяся кровь была того же цвета, что халат Карин. Батари перехватил горло Фордариана в жестком захвате и прижал к затылку нейробластер. «Уходим!» — рявкнула Корделия, пинком распахивая дверь. «В императорские покои!» «К Майлзу!» Остальные охранники Фордариана, изготовившиеся стрелять, отступили, увидев, в каком положении их господин. «Назад!» — прорычал Батари, и они отскочили от двери. Корделия схватила дру за руку, и они перешагнули через тело Карин. Бледные руки цвета слоновой кости на красной ткани халата были прекрасны даже в смерти. Женщины предусмотрительно держались так, чтобы батарий, тащивший Фардариана, оставался между ними и солдатами. Теперь они трое отступали по коридору. «Берите плазматрон у меня из кобуры и стреляйте», — безапелляционно велел сержант Карделии. О да, батарий за время рукопашной успел еще и вернуть себе оружие. Может, поэтому не все жертвы оказались на его счету. «Но мы же подожжем дворец», — в ужасе выдохнула Дру. В одном только этом дворцовом крыле находилось антиквариата и бароярских исторических реликвий на целое состояние. Карделия свирепо усмехнулась, вытащила оружие из кобуры и выстрелила вдоль коридора. Деревянная мебель, паркет и иссохшие от времени драпировки занялись огнем, едва их коснулся луч. «Гори, гори, Карин. Груда приношений к ее костру должна быть достойной ее отваги и муки, так пусть пламя возносится все выше!» Когда они оказались перед дверью в императорскую спальню, Корделия для верности послала струю плазмы в другой конец коридора. «Вот вам за то, что вы сделали со мной и моим мальчиком!» Пожар задержит преследователей на несколько лишних минут. У нее было ощущение, словно она летит по воздуху, легкая как перышко. Неужели так ощущает себя Батарий, когда убивает? Друшникова бросилась к стенной панели, открывающей тайную лестницу. Она действовала методично, аккуратно, словно ее ловкие руки и залитые слезами горе лицо принадлежали разным людям. Карделия кинула клинок на кровать и бросилась прямо к стоящему напротив огромному старинному гардеробу из резного дуба, распахнула створки. В полумраке на центральной полке светились зеленые и желтые огоньки. Боже, только бы не очередная пустышка! Карделия обхватила емкость обеими руками и вытащила на свет. На этот раз полный жидкости репликатор весил правильно. Показания приборов верные, номер тот самый. Это он. «Спасибо тебе, Карин. Я не хотела твоей гибели». Определенно, Корделия сошла с ума. Она не чувствовала сейчас ничего, ни горе, ни раскаяния, хотя сердце бешено колотилось, а дыхание вырывалось со всхлипами. Опьянение боем, шок, то, что заставляет людей бросаться грудью на амбразуру. Вот как становится воиноголиками». Фардариан все еще пытался вырваться и жутко ругался. «Вам не убежать!» Он перестал дергаться и попытался перехватить взгляд Карделии, набрал в грудь воздуху для долгой тирады. «Подумайте же, леди Фаркосиган, у вас ничего не получится. Я вам нужен как щит, но парализованным вам меня не унести, а в сознании я буду драться за каждый метр. Мои люди там повсюду!» Он дернул подбородком в сторону окна. «Они парализуют всех четверых и возьмут вас в плен!» он принялся уговаривать. «Сдавайтесь сейчас, и вы сохраните себе жизнь. И эту жизнь тоже, раз она столько для вас значит». Он кивнул на репликатор в руках Корделии. Теперь она ступала тяжелее, чем беременная Элис Фарпатриу. «Я не отдавал приказа этому идиоту Фархалу убить сына Фаркосигана!» — с отчаянием продолжил Фардариан, так и не услышав от нее ни слова. Между его пальцев просачивалась быстрая струйка крови. Лишь сам лорд с его самоубийственной прогрессистской политикой опасен для Барояра. Ваш сын, с моего согласия, мог бы унаследовать графство после Петра. Петру не стоило изменять своей партии истинно преданных империи. Это преступление, что лорд Эрил заставил своего отца... Так это был ты, с самого начала. От кровопотери и шоков Ордариан говорил сумбурно. Его привычно гладкие политические разглагольствования звучали пародией. Но он все говорил и говорил, словно думал, что сможет уйти от расплаты, если только подберет правильные слова. Корделия сомневалась, что такие слова существуют. Фордариан был не так откровенно злобен, как Фаратьер, не был пропащей личностью, вроде Серга. Зло, которое он творил, проистекало не от его пороков, но от добродетелей, от стойкости его консервативных убеждений, от страстности его чувства к Карин. У Корделии жутко разболелась голова. «Мы так и не получили доказательств, что за Иваном Фархалосом стояли вы», ответила она спокойно. «Спасибо за информацию». Эта реплика заставила его на мгновение заткнуться. Он беспокойно покосился на дверь, которая должна была вот-вот прогореть и провалиться внутрь. «Мертвый, я бесполезен для вас как заложник», сказал Фардарян, собрав остатки достоинства. «А вы мне по-всякому бесполезны, император Видаль», ответила Корделия честно. «Эта война началась с пяти тысяч погибших». Теперь и Карин мертва. Долго вы еще намерены воевать? — Вечно, — отрезал он, побелев. — Я отомщу за нее, отомщу за всех. Неверный ответ, — подумала Корделия со странной, кружащей голову грустью. — Батари, сержант мгновенно оказался подле нее. — Возьмите эту шпагу. Он исполнил сказанное. Корделия поставила репликатор на пол и положила руку Батари на эфес шпаги, накрыв ее своей ладонью. Батарий, я прошу вас казнить для меня этого человека. Собственный голос показался Корделии ненормально безмятежным, словно она только что попросила передать ей за столом масло. А убийство и не требует истерики. — Слушаюсь, миледи, — отозвался Батари, поднимая клинок. Его глаза сверкнули радостью. «Что — Что? — изумленно завопил Фордариан. — Вы же бетанка, вы не немо... Удар шпаги оборвал его слова, его дыхание и его жизнь. Сделано все было предельно аккуратно и чисто, не считая волны крови, хлынувшей из перерубленной шеи. Фаркосигану стоило бы прибегнуть к услугам Батари в тот день, когда казнили Карла Фархаласа. Удар был нанесен со всею силой недюжинного роста сержанта, да еще это необычная сталь клинка. Потрясенный круговорот мыслей вернул ее к реальности в ту же секунду, как Батари упал на колени, выронив шпагу и стиснув виски. Он закричал, словно из его горла вырвался предсмертный вопль Фардариана. Она опустилась на пол рядом с сержантом, охваченная внезапно вернувшимся ужасом. Хотя с той секунды, как Карин схватила нейробластер и начался хаос, Корделия была неуязвима для страха. Ну, конечно, спровоцированный аналогичным раздражителем, сержант вспомнил картину, которую Бароярское высшее командование приказало ему забыть. Свой бунт и перерезанное горло командира. Карделия прокляла себя, что не подумала об этом заранее. Что, если воспоминания убьют его? «Дверь уже горячая, как печка», окликнул ее побелевшие, дрожащие дру. «Миледи, надо уходить прямо сейчас!» Батари с хрипом хватал ртом воздух и по-прежнему стискивал ладонями голову, но его дыхание потихоньку начало выравниваться. Корделия отставила сержанта, слепо ползущего на четвереньках по полу, и встала. «Ей нужно что-нибудь непромокаемое». На дне гардероба обнаружился прочный пластиковый пакет с туфлями Карин. Очевидно, горничная спешно перенесла их сюда, когда Фордариан своей императорской волей приказал принцессе переехать к нему. Карделия вытряхнула туфли, обошла кровать и положила откатившуюся в сторону голову в мешок. Ноша оказалась тяжелой, но все же легче репликатора. Она туго затянула завязки. «Дру, ты в лучшей форме. Понесешь репликатор. Спускайся. Не урони его». Карделия решила, что если она уронит голову Фордариана, хуже тому уже не будет». Друшникова кивнула и подняла репликатор, прихватив и брошенную трость шпагу. Карделия не знала, зачем девушке клинок. Захотела она сохранить его из-за исторической роли или позаботиться об имуществе Ку. Карделия помогла Батаре подняться на ноги. Из-за открытой стенной панели рвался поток холодного воздуха. Пожар за дверью создавал тягу. Их тайный выход превратится в поддувало, пока горящая стена не рухнет и не перекроет его. У людей Фардари она будет весьма озадаченный вид, когда они примутся копаться в углях, не понимая, куда все делись. Спуск был кошмаром, тесно, где-то под ногами скулит батари. Карделия не могла держать пакет ни перед собой, ни сбоку. Пришлось поставить его на плечо и придерживать одной рукой, а ладонью другой спускаясь шлепать по перекладинам. Запястье у нее разболелось. Она подталкивала скулящего батаре в спину, не позволяя ему остановиться, пока они не добрались до Изаровского тайника в подвале старой конюшни. «Он в порядке?» — нервно спросила Друшникова, когда сержант просто сел на пол, уткнувшись головой в колени. «У него сильная мигрень», — ответила Корделия. «Нужно время, чтобы она прошла». «А вы, миледи?» — неуверенно переспросила Дру. Корделия против своей воли расхохоталась, но быстро придавила истерический смех, потому что Дру перепугалась всерьез. Я? Нет.